Глава 102 Лив уставилась на сетку шрамов, проступающих на темной коже старика. Ее брови вопросительно нахмурились. Девушка внимательно вглядывалась в лицо Оскара. Я прожил в цитадели четыре года, пояснил он. Меня уже хотели сделать святым, когда раскрылось, кто я на самом деле? Лив покачала головой припоминая, что она читала в самолете, но ну, я думала, что никто никогда не покидал пределы горы. Людям изредка удавалось бежать, но ненадолго. Их преследовали и безжалостно убивали. Тот, кого вы видите перед собой, криво улыбаясь, старик тщательно сложил снятую рубашку пополам, — мертвец. Оскар осторожно положил рубашку себе на колени и разгладил складки материи, «Вы слышали о троянском коне?» Взглянув на девушку, спросил Оскар. Лив кивнула. «Классический пример того, как сломить оборону врага». «Точно!» «Подобно отчаявшимся грекам, мои соплеменники решили использовать хитрость, а не силу, для того, чтобы достичь недостижимой и вернуть себе таинство. Они решили использовать собственного троянского коня. Вас? Да, члены мало отыскали меня в сиротском приюте». Это было в начале 20 века, у меня не было родителей, не было братьев и сестер, вообще никаких родственников. Идеальная кандидатура. Я попал в цитадель в возрасте 14 лет. Мне поручили узнать, что такое таинство, и сбежать из монастыря. Три года ушло на то, чтобы приблизиться к тайне. Большую часть этого времени я работал в библиотеке, сортируя вновь поступающие книги. Однажды, по прошествии двух лет, к нам в библиотеку доставили ящик, в котором хранились находки с археологических раскопок древней Ниневии, древний город Вассирии на территории современного Ирака. В сопроводительной документации значилось, что в ящике фрагменты запретной книги, возможно, содержащие сведения о таинстве. Заглянув туда, я увидел сотни осколков сланцевых табличек, Я похитил один из больших осколков до того, как главный библиотекарь заметил, что в ящике, и спровадил меня подальше. Оставшись в одиночестве, я рассмотрел осколок. Но письмена были на незнакомом мне языке. Пришлось учиться. Я помогал старшим монахам в библиотеке, набирал сознаний и сведений, которые могли бы помочь в расшифровке похищенного фрагмента. Собирал информацию, которая могла пролить свет на сущность таинства. В конце концов, судьба улыбнулась мне. Майор рвение в изучении языков было замечено вышестоящими братьями, и меня выбрали в послушники для вступления в тайный орден Sanctus Custodes Deus Specialis, орден хранителей священного божественного секрета. Только члены этой высшей касты внутри цитадели знают истинную природу таинства. Лив посмотрела на шрамы, покрывающие тело старика, Точно такие же были у Сэмюэля. — Откуда они? — спросила она у Оскара. — Это часть приготовлений к церемонии посвящения. Ритуал проводится каждый месяц на верхних, строго охраняемых от посторонних уровнях, в пещере, из которой можно попасть в часовню таинства. Послушнику дают деревянный крест Тау со скрытым внутри жертвенным кинжалом. Он должен наносить себе глубокие раны. В глазах старика появилось отсутствующее выражение. Пальцы правой руки слегка погладили кольцеобразный шрам на бицепсе левой. Глубокие раны должны символизировать глубокую веру. Те, кто верует, исцелятся благодаря чуду. Пальцы скользили по груди вдоль шрамов. Как бы глубоко послушник не резал свое тело, Раны заживали практически мгновенно. Оскар посмотрел в глаза девушки. Близость к таинству наделяет людей долголетием и хорошим здоровьем. Мне почти сто шесть лет, а по биологическому возрасту лет на сорок меньше. Если бы ваш брат остался жив, то и он жил бы очень долго. Его готовили к тому же, к чему готовили и меня. Старик ударил пальцами по клавиатуре. Знакомое изображение экранной заставки растаяло, а на его месте возникла одна из фотографий, сделанных во время вскрытия тела. Лив увидела клеймо в виде знака Тау, выжженное на левом плече Сэмюэля. «Ваш брат продвинулся дальше меня», — указывая на экран, сказал Оскар. «У него на теле символ таинства, а у меня», — показывая девушке голое плечо, добавил он, — «нет». Только те, кто полностью прошел церемонию посвящения, имеют этот знак. Только они видели таинство. На глазах Лив появились слезы. — А вам почему ничего не удалось узнать? — спросила она. — Мы не единственные, кто хорошо знает историю. Надевая через голову хлопчатобумажную водолазку, сказал Оскар. — Святые внедрили шпиона в нашу организацию. Они прослышали о существовании вражеского агента в их среде, но не знали, кто это. Старик поправил рукава, и высокий воротник. Внутри цитадели началась охота на ведьм. Братья-монахи принялись обвинять друг друга, вспоминать старые обиды. Моя жизнь стала невыносимой. Я знал, что время на исходе, поэтому начал действовать необдуманно и шел на неоправданный риск. Послушник Тибериус увидел, как я кладу в карман осколок сланцевой таблички он был моим другом, но по выражению его глаз я понял, что он меня выдаст. Поэтому я устроил поджог в библиотеке и, воспользовавшись дымом и переполохом, пустился в бега. Я добрался до нижних уровней горы, выбил скамьей окно и выпрыгнул во тьму. Пролетев более ста футов, я упал в ров, наполненный водой, и переплыл на другую сторону. В мире тогда грохотала война. Стоял июль 1918 года. Я скрывался до тех пор, пока посланные за мной рыцари таинства, так называемые кармины, не обнаружили в траншеях Бельгии разорванное снарядом тело одного бедолаги, которого приняли за меня. Преследователи вернулись обратно, довольные, что, сбежав из цитадели, я вскоре нашел свою смерть. Тем временем меня перевезли в Бразилию, где я живу до сих пор. «А зачем вы вернулись?» — спросил Лив. Что такого важного в смерти моего брата? Сбежав, я унес с собой обломок таблички и знания, достаточные для перевода фрагмента текста. На сланце были начертаны первые строчки пророчества, предсказывающего то, что случится, когда истинная природа таинства будет раскрыта. На земле восстановится должный порядок вещей, и, и падет сей крест, и восстанет он, И освободится таинство, и настанет новая эпоха. Это пророчество дало нам надежду. Двадцать лет назад эта история имела продолжение. Джон Манн, муж моей дочери и отец Габриэля, нашел осколки табличек, на которых был записан альтернативный вариант книги бытия. Оскар взглянул на Катрину. При упоминании о муже женщина погрустнела. Археологи раскопали всего несколько фрагментов, но новость об открытии достигла цитадели. У них повсюду информаторы. Место раскопок находилось в отдалении от населенных пунктов. На археологов напали. Кто? Этого мы не знаем, но можем догадаться. Мы не нашли ни трупа Джона Манна, ни обнаруженных им табличек. Оскар моргнул и потупился. Его молчание произвело большее впечатление, чем какие-либо слова. В комнате стало тихо. Каждый из собравшихся предавался воспоминаниям. Единственное, что двигалось, — изображение на мерцающем экране позабытого всеми телевизора. — Мой отец умер в поисках правды, — произнес Габриэль. — Не все найденное им потеряно безвозвратно. Он принял меры, и самый важный фрагмент был спасен. Мы сложили его с началом пророчества, которое похитил из Истадели дед.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 и вот он падает, и падет сей крест. Девушка посмотрела на рисунок в своей записной книжке. Ее взгляд остановился на еще одном упавшем кресте шраме в том месте, где они были соединены при рождении. Рука Лив коснулась шрама под одеждой, и восстанет он. Ее взгляд переметнулся на Оскара. — Есть кое-что, что вам следует знать обо мне и о Сэмюэле. Поднявшись со стула, Лив, подобно старику, начала снимать футболку.